Беда! Буран! Капитанская дочка. И судимы были мертвы по написанным в книгах сообразно с делами своими. Велик был год и страшен по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции второй. Было набилен летом солнцем,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 покидающий своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убитое.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 В ответ бронзовым с что стоял в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стены башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные и пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец профессора, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем.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 Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дольше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Но думается, вот перестанет. Начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет в вьюга,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 Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена, вышитой цветной закладкой. «Уныние допускать нельзя!» Конфузливо и как-то очень убедительно проговорил он. «Большой грех уныния! Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания!»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 Он стремительно подходил к половине. Уже от свет Рождества челствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец. На двухэтажным домом номер тринадцать постройки Изумительной на улицу квартира Турбиных была на втором этаже, а маленькой покатой уютный дворик в первом. В саду, что лепится под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчатой и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже, на улицу, первый, во двор под верандой Турбиных, подвальный, засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный Василий Иванович Лисович, а в верхнем сильно и весело загорелись турбинские окна. В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай. — Эх-эх, а дров до да черта мало! Опять сегодня вытащили, смотри! Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана, а снаружи наскоро прибита. Вот бы подстрелить чертей, ей-богу! Знаешь что, сядем мы эту ночь в караул,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 Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время 18-го года рукою Николки, тушью, и полные самого глубокого смысла и значения. «Если тебе скажут, что союзники спешат нам на выручку, не верь, союзники — сволочи!» Он сочувствует большевикам. Рисунок «Рожа Момуса»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 Елена Васильевна любит вас сильно. Кому на, а кому не Леночка, я взял билет на Аиду. Билетаж номер восемь, правая сторона. 1918 года, мая 12-го, я влюбился. Вы толстый и некрасивый. После таких слов я застрелюсь. Нарисован весьма похожий браунинг. Да здравствует Россия!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 1918 года, 30 января. Пышут жаром разрисованные изразцы, Черные часы ходят, как тридцать лет назад, тонг танк Старший турбин, бритый световолосый, Постаревший мрачный с 25 октября 1917 года, Во френче, с громадными карманами, В синих рейтузах и мягких новых туфлях, В любимой позе,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 И жар согревает братьев, рождает истону. Старший брат бросает книгу, тянется. А ну-ка, сыграй съемки. Тринь-та-там, тринь-та-там, сапоги фасонные, без тонные, то юнкера, инженеры идут. Старший начинает подпевать, глаза мрачные, Но в них зажигается огонек, в жилах жар.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 Туча солдат осадил в училище. Ну, форменная туча. Что поделаешь? Испугался генерал богородицкой и сдался. Сдался юнкерам. Позор! Здравствуйте, дачаницы! Здравствуйте, дачники! Съемки у нас уж давно начались. Туманятся Николкины глаза. Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пылью припудренные юнкерские роты.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 Другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело. Ну да, ну да, да, тебя там не хватало. Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли, самое позднее. Сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит.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 Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства. Эх-эх! На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго, что-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова «Мрак, океан, вьюгу». Не читайте.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 Слышно. А, что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И и баба пьяная. Ну, мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и, и в германской армии. Так, по-вашему, Петлюра не войдет? По-моему, этого не может быть. Апсольман.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 теперь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокое широкоплечья фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручечками звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. — Здравствуйте! — пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. — Витя! Николко помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика диктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной, и привлекательной красотой давней и настоящей породы и враждения.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 «Откуда?» «Осторожнее!» — слабо ответил Мышлоевский. «Не разбей! Там бутылка водки!» Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана который выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кебуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлоевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал «Из-под красного трактира!» Позволь Лену ночевать. Не дойду домой. Ах, боже мой, ну, конечно! Мышлоевский вдруг застонал. Пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и посидевшие инием бархатка постриженных усов начали таять. Лицо намокло. Турбин Сташи расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. Ну, конечно! Полно! Кишат! — Вот что! — испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту. — Николка, там в кухне дрова. Беги, зажигай колонку. — Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо! В столовой у изразцов Мышлеевский дал волю с Повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбины Николка, став на колени, стягивали с Мышлоевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах. — Легче! Ох, легче! — размотали мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. Пусть дохнут в ши. Мышлоевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкой и черной, больной и жалкой. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по израсцам Слух, гроз, нас вам влюбился, мая. «Что же это за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» — Валенки! — плача передразнил Мышлоевский. — Валенки! Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлоевский яростно и слезливо крикнул «Кабак — Кабак! Сипя и корчась повалился и, тыча пальцем в носки, простонал — Снимите! Снимите! Снимите! Снимите Пахло противным денатуратом. В тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика, водки поручик Мышлоевский опьянел мгновенно, до мути в глазах. Неужели же отрезать придется, Господи! Он горько закачался в кресле. Ну что ты, погоди, ничего, так, ну, приморозил большой, так отойдет, и этот отойдет.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 «Твою мать!» — рычал Мышлоевский. «Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали в чем были, а? Сутки на морозе в снегу! Господи! Ведь думал, пропадем все! К матери! На сто соженее офицер от офицера, офицера. эта цепь называется? Как кур чуть не зарезали!» «Постой!» — ошалевая от брани, спрашивал Турбин. «Ты скажи, кто там под подтрактировал?» Лаевский махнул рукой, «Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? Сорок человек!» «Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит...» Вот перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сисюкающим голосом, «Господа офицеры, вся надежда города на вас!»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 «Да кто же там? Ведь не может же Петлюра под трактиром быть!» «А черт их знает!» «Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли!» «Встали это мы в полночь, ждем смены!» «Ни рук, ни ног!» «Нету смены!» «Костров, понятное дело, разжечь не можем!» «Деревню в двух верстах!» «Трактир, верста!» «Ночью чудится, поле шевелится!» «Кажется, ползут!» «Ну, думаю, что будем делать?» «Что?»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 «Давай скорее сани!» А он отвечает, «Нема! Офицерня уси сани угнала на пост!» Я тут мигнул Красину и спрашиваю, «Офицерня? Такс! Адешь все ваши хлопцы?» «Одеты ляпни! Уси побегли до петлюры!» «А? Как тебе нравится?» «Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял!» «Но тут, понимаешь, я не вытерпел!»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 конечно, в ноги и орет, ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я здуру, сослепу, дам коней зараз дам, тыльке не убивайте И лошади нашлись, нашли и розвальни. Ну тесь, в сумерки пришли на пост. Что там делается? Уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят не неразвернутые, снарядов, оказывается, Штабов нет числа. Никто ни черта понятное дело не знает. И главное, мертвых некуда теть. Нашли, наконец, перевязочную летучку. Веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать. Вы их в город везите. Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал, это, говорит, петлюровские приемы. Смылся. К вечеру только нашел, наконец, вагон Щеткина.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 Вылез Щеткин и ягозил «Ах, боже мой! Ну, конечно же, сейчас! Эй, выставые! Щей коньяку! Сейчас мы вас разместим! П -п Полный отдых! Э -э Это геройство! Ах, какая потеря! Но что делать? Жертвы!» «Я так измучился!» «И коньяком от него заверсту!» Мушлоевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне. «Дали отряду теплушку и печку»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 и представился убитый Тальберг. Ну, конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизала пламя, по щекам текли слезы. Убит, убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена, бурей через кухню, через темную книжную, в столовую! Огни ярче!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 Елена в ужасе жмурила, сжалась к значкам. Братья опять вскриковали «ну-ну», а Мышлоевский мертво храпел, показывая три золотых коронки. «Кто же такие? Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра!» — снисходительный и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил тальберг «Вряд ли я бы здесь беседовал э, с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки». Ворвались вагоны, винтовками взмахивают, кричат «Чей конвой?» Я ответил «Сердуки». Они потоптались, потоптались, потом слышу команду слазь хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, не думали, что конвой не украинской, а офицерской. таберт выразительно покосился на Николкин «Шеврон», глянул на часы и неожиданно добавил «Елена, пойдем-ка на пару слов».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 Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. «Елена, Елена! Ах, неверная зыбкая надежда! Дней пять-шесть!» И Тальберг сказал, «Нужно ехать сию минуту! Поезд идет в час ночи!» Через полчаса все в комнате с соколом было разорено.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 У застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных нарушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. На дальнем пути города один, пассажирского, уже стоит поезд, еще без паровоза, как гусеница без головы, в составе девять вагонов с ослепительно-белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова,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 В апреле восемнадцатого на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно докупало народом. Альберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук. Шароваром крышка будет Украина, но Украина гетьманская. Выбирали гетьмана всей Украины.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 «А как же ты, Сережа, говорил в марте?» У тайберга тотчас показывались верхние, редко оставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искрыки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. «Да, оперетка!» Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим.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 ведь Люра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. настоящие сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, но самое позднее в мае мы придем в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 Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. В час ночи с пятого пути, из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувало ушел серой как жаба, бронепоезд и дико забыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на пост Волынской, в гвалт, стук, грохот и фонари,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 и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотание. Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами ЮЗЖД и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес из... В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича,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 набитым книгами и вследствие этого чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович лесович а Василиса. То есть сам-то он назывался Белисовичем. Многие люди, с которыми он сталкивался, звали его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же в третьем лице никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственные чудеса, сменил свой четкий почерк, и вместо определенного «В» лесович из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах на карточках писать «Вас, лис!». Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку 18 января 18 года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на крещатике и два дня плевал кровью. Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью состоящей из бесстрашных людей.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 Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубочку кусок обоев, и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу.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 самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу, тонкую цинковую пластинку, отвел в сторону. Слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, вынул на свет Божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола окраил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они игли на разрез так аккуратно, что прелесть. Полубукетик к полубукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василисов вдохновенно потер руки, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.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 В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек, зеленый игральный краб Знак державной скарбниц, 50 карбованцев, ходит на ревни с кредитовыми билетами. На крапе селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с черпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись. За фальшивание карается тюрьмою. Уверенная подпись. Директор державной скарбницы Лебедь Юрчик. конномедный Александр II в трепанном чугунном мыле Бакенбард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 хоть Василиса и не курил, пятьдесят золотых десяток, соломки, футляр с серебром на шесть персон и серебряная ситечка. Большой тайник в травяном сарае. Два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья. В клеенке просморленные швы, два аршины глубины. Третий тайник — чердак.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 — Фальшувание! — словно заворчал он, качая головой. «Вот горе — Вот горе-то, а! голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке — раз, в четвертом десятке — две, в шестом — две, в девятом подряд три бумажки, несомненно, таких, за которые лебедь-юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тридцать бумажек, и извольте видеть на восьми явные признаки фальшувания.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 Червонный валет влез на стул, Плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту с воплем вскочил Василиса, И первое, что услышал, — мышь, С семейством трудящуюся в столовой Над кульком с сухарями, А затем уже необычной нежности гитарный звон. Через потолок и ковры смеха За потолком пропел необыкновенной мощности И страсти и голос, и гитара — Вошла маршем. Единственное средство отказать от квартиры, забарахнулся в простынях Василиса. Это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя. Идут и поют в юнкерах школы. Хотя, впрочем, на случай чего, оно верно, время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего защита-то и есть. Брысь! — крикнул Василиса на яростную мышь.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 Вот веселая сволочь, а то стихли, а, страумие, черт меня возьми. Водка, водка и туман, ара-та-там гитара. Арбуз не стоит печь на или американцы победили. Машлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся, он пьян. Игривые брейдмана остроты, и где же сенегальцев роты?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 артлерист, он же по Александровской гимназической кличке «Карась». Маленький, укладистый действительно чрезвычайно похожий на карася. Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, четыре бутылки белого вина, у карася две бутылки водки. Шервинский, кроме того,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 командир полковник малышев дивизион замечательный так и называется студенческой карась в отчаянии что машлаевский ушел в эту дурацкую дружину глупо с герой поспешил и где он теперь чертова знает может быть даже и убили под городом аннмышлоевский оказался здесь наверху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 Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский и Петаламу, богу гименею И как пел? Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг, но потом... Когда все придет в норму, он бросит военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? Ого! И на сцену. Петь он будет в Наскара. И в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят в Москве на фонарях на театральной площади. В него любилась в жмереньке графиня Лендрикова, потому что когда он пел и то вместо фа взял ля и держал его пять тактов. Сказав пять,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 Проберется на Дон и придет сюда с Деникинской армией. Будут, святнул Шервинский, будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, а послезавтра, самое позднее, через два дня, в город придут два сербских полка. Слушай, это верно? Шервинский столбур Хм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным. Два полка. Ну, что два полка? Хорошо-с. Тогда-с не угодно ли выслушать? Сам князь мне говорил сегодня, что в Одесском порту уже разгружаются транспорты. Пришли греки и две дивизии сенегалов Стоит нам продержаться неделю, и нам на немцев наплевать. Предатели! Ну, если это верно, вот петлю тогда поймать, да повесить. Вот повесить. Своими руками застрелю. «Еще по глотку! Ваше здоровье, господа офицеры!» Раз и окончательный туман. «Туман, господа!» Николк, выпивший три бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц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 Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, в юга замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружины еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, верят, на них как сапоги черные. Но ведь они же здесь померзнут к свиньям, они ведь привыкли к жаркому климату. — Я бы вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — повесил бы первым.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 «Завтра полезем все вместе!» — бормотал пьяный Машлоевский. «Все вместе! Вся Александровская императорская гимназия!» «Ура!» «Сволочон!» — с ненавистью продолжал Турбин. «Ведь он же сам не говорит на этом языке, а? Я позавчера спрашиваю этого каналью доктора Куритьского. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. «Был курицкой а стал Куритьский!»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 Правда, ошибки были допущены. Но план у Гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский. Впоследствии же Гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли? Шервинский торжественно указал куда-то рукой. На Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги. Опоздали с флагами. Да, это верно.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 То есть, виноват, гувернера-наследника, месье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его э, в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь не находится в гостях у императора Вильгельма. Да ведь Вильгельма тоже выкинули, начал Карась. Оба они в гостях в Дании. С ними же я в густейшая мать государыня Марефедна.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 просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол звенящий притон. Сильный, державный, царствуй на славу. Сердце у Василиса остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал: "Нет, нет, они того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 Прозвучал в дыму и черных волосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. «Николка!» — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже, боже, как тошно и противно! Не буду, Но, клянусь, никогда не буду мешать водку с вином! Никол!» «А-а-а!» хрипел Мышлоевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги, бери его! Бери так вот, вот под руку!» ца Эх, эх, эх!» Жалостливо, качая головой, бормотал Николка и напрягался.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 И ты, доктор, хорош. Ну, ладно, ладно. Что? Пульса нету? Да нет, вздор. Отойдет. Таз, таз! Таз, извольте. О, эх, увы! Резко бьет шатырный отчаянный спирт. Карась и елена раскрывали рот Машлоевскому. Николка поддерживал его и два раза турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. О, а а а а Снегу! Снегу! Господи, боже мой, ведь это нужно ж так! Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на просто ни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся поднабрягшие веки воспаленные белки глаз. И синеватые тени лежали у обострившегося носа.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 как Лиза, пиковой дамы, рыжеватая Елена, свесив руки на колени, съела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского из книжной «Молчание мертвенного Машлоевского» и «Карася». Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголоса то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон. Уехала. Она пробормоталась, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехала в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал, ведь это же к лучшему. Но в такую минуту бормотала Елена и глубоко вздохнула. Что за такой человек? Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, не все время, полтора года, что прожила с этим человеком и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой рыжей золотой Еленой и генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный без детей, брак с генерально-штабным осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа? Знаю я, знаю, — сама сказала себе Елена, — уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения, — значительно сказала она красному капору и подняла палец. И сама, ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту.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 Прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел по из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни сияли электрические шары, высоко подвешенные на закрючках терых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями по образцу заграничных. Со скат на скат покриковой ехали извозчики и темные воротники, мех серебристый и черный делали женские лица загадочными и красивыми. Сады стояли безмолвные, спокойные, отягченные белым нетронутым снегом. И было садов в городе так много, как ни в одном городе мира они раскинулись повсюду огромными пятнами, солеями, каштанами, оврагами, кленами и липами. Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром и уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках царствовал вечный царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгой, Падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющемся по берегу Великой реки, и темная скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская сечь и Херсонес, и Дальнее море. Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего города на горах, и города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, фонарях домовых, с номерами и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества. В двух сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самые основания земли. Играл светом и перерывался, светился и танцевал, И мерцал город по ночам до самого утра, А утром угасал, одевался дымом и туманом. Но лучше всего сверкал электрический белый крест В руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке. Был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, В путанных заводях и изгибах старика реки и явняка, Лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес, и холодно и спокойно царил над темными пологими далями Московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкой Николаевской, ведущий в Слободку на том берегу, другой высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странной неестественной жизнью, которая очень возможно уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту, оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве. Домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские, петербургские, продажные, алчные, трусливые, кокоткие. Честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город. Всю весну, начиная с избрания Гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры, миниатюр на мозг которых кривлялись и смешили народ, все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный до белого утра гремящий тарелками клуб «Прах». Поэты, режиссеры, режиссеры артисты — художники. На Николаевской улице тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать них фельетон и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали ситаков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток. Город разбухал, Ширился лес, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» Соловьем свистал на скрипке обаятельный, сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы — бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света — вниз белый электрический, а в бок и вверх — оранжевый. Звездой у голубого пыльного шелку разливался поток в голубых ложах, сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло сжженым кофе, потом спиртом и французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов махнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина Абрау. И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые, серенькие, бритые щетины на лицах, с сияющим лаком, штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в Пенсне, бляди со звонкими фамилиями, бильярдные игроки, водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из Батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак. Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится, и что это за такая новая страна — Польша. В Германию, в великую страну честных чевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг, а вдруг, а вдруг лопнет этот железный кордон и хлынут серые. Ох, страшно! Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек под городом стреляли почему то все лето блистательное и жаркое когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах паа -па, па па пах па па па кто в кого стрелял никому не известно это по ночам а днем успокаивались Видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна одной, рослые, рыжие, четырёквершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грустных германских вождей на памятниках города Берлина. Увидав их, радовались и успокаивались, и говорили далёким большевикам, злорадно скали зубы из-за колючей пограничной проволоки, «А ну, суньтесь!» Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливый, шипящий из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылке офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавошники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного Совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры, и они бежали из севера и запада бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много, и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им большей части безнадежным носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивые, небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда, с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать, и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них, кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары, выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Германский конвой ходил в фантастических погонах и за германскими столами усаживалось до двухсот масляных проборов людей, сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города, липках, рестораны и номера отелей. Другие Армейские штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых швинтов жизни войной и революции, и поручики тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мишлоевский». Они в серых потертых шинелях, с еще незажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих, спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку. Были юнки В городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища – инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы, и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, ни детей, ни взрослых, ни военных и не штатских, а таких, как 17-летний Николко Турбин. Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует Гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку семнадцатому, нежели двадцатому. Да кто он такой, Алексей Васильевич? Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст стабильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой, и слава Богу. Гетман воцарился, и прекрасно, лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было бы стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было бы большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более-менее не менее осуществилось при Гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи, петербургцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самом делешним царством, Гетмана словословили искренне, и, и, и дай Бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать. И даже сам Гетман. да -с. Дело в том, что город городом, в нем и полиция, варта, и министерства, и даже войска, и газеты различных наименований, а вот что делается кругом в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали ничего. Ничего не знали не только о местах отдаленных, но даже смешно сказать о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всей душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «Деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостинах скалились поволчьи зубы, и слышно было бормотание «Так им и надо! Так и надо! Мало еще! Я бы хочу не так!» Вот будут они помнить революцию, выучат их немцы. Своих не хотели, попробуют чужих. Ох, как неразумны ваши речи, ох, ох, как неразумны. Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы, это же совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут. Немцы, немцы, повсюду немцы, немцы. Ладно, тут немцы а там, за далеким кордоном, где сизые лиза, большевики только две силы. Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумный игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера, к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах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 Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел. Еще предзнаменование велось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько-раненько, когда солнышко заслало веселый луч и мрачные подземелье, ведущее из дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно, в сиянии своих тридцати лет, в блеске манист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а тресниц ложилась на щеки лиловая тень. — Пятьдесят сегодня, — сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком. — Что ты, Евдоха? — воскликнул жалобно Василиса. — Побойся Бога! позавчера вчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь это невозможно! — Что ж я зроблю? — Усе дорого! — ответила сирена. — Кажут на базаре Будда и сто! Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыла про пятьдесят и про сто, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. Василиса вставал раньше своей супруги. — Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. — Эх, эх, эх, смотри, Евдоха! — сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами. Не вышла бы жена. — Уж очень вы распустились с этой революцией. «Смотри, выучат вас немцы!» «Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» — подумал мучительно Василиса и не решился. Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине. «Чемуны нас выучуть? Чем мы их разучим?» Вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом, и как луч в луче, стала подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Ноги-то, а!», -а — застонало во голове у Василисы. В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней. «С кем это ты?» — быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга. «Съевдохай!» — равнодушно ответил Василиса. «Представь себе, молоко сегодня пятьдесят». «Как?» — воскликнула Ванда Михайловна. — Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились. — я Евдоха! Евдоха! — закричала она, высовываясь в окошко. — я Евдоха! Но видение исчезло и не возвращалось. Василисов смотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги. И ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда, ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли, не то какая-то неловкость в словах сладостного видения. «Разучимо, а?» — Как вам это нравится? — сам себе бормотал Василиса. — Ох уж эти мне базары! — Нет, что вы мне доскажете Уж если они немцев перестанут бояться... — Последнее дело. Разучимо. А? — А зубы-то у нее роскошь! Едвига вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе. — Какая дерзость! Разучимо! — А грудь!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 Именно в городскую тюрьму однажды, светлым сентябрьским вечером, пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, кое предписывалось выпустить из камеры номер 666, содержавшегося в означенной камере, преступника. Вот и все. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно из-за нее, произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. -яй -яй -яй -яй -яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование Семён Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 февраля 1919 -го годов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 Ноги у только были в мягких желтых туфлях и с задранными носками. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили, ничего подобного. Он был уполномоченным союза городом Нет! не союза городов, а азианского союза, — отвечали третий, — типичный землусар. Четвертые приезжие закрывали глаза, чтобы лучше припомнить, и бормотали э -э, позвольте, позвольте, позвольте-ка, — и рассказывали, будто бы десять лет назад, виноват, одиннадцать, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, Причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный калинкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам. Вот поэтому и гитара в калинкоре. Что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми, румяными землячками-курсистками. Со слевянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями с чудным Грицем. «Ой, не ходи Грицю!» Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. «Вы говорите, бритый?» э, «Нет, кажется, позвольте, с бородкой». «Позвольте, разве он московской?» «Да нет, студентом он был». «Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был втораще народным учителем». «Фу ты черт! А может, и не шел по бронной? Москва — город большой, на бронной туманы, изморозь тени».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 И идут и поют юнкера гвардейской школы, Трубы, летавры тарелки гремят. Гремят тарбаны, свищет соловей стальным винтом, Засекают шампалами насмерть людей, Едет, едет черно-шлычная конница На горячих лошадях. Вещий сон гремит, Катится к постели Алексея Турбина. Спит турбин, бледный, С намокшей в тепле прядью волос, И розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной «Храп карася», из Николкиной «Свист Шервинского» — муть, ночь. Валяется на полу постели Алексея, недочитанной Достоевской, и глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена. Ну так вот, что я вам скажу. Не было... Не было не было этого симона вовсе на свете ни турка ни гитары подкованным фонарем на бронной ни земского союза ни черта просто миф порожденный на украине в тумане страшного восемнадцатого года и было другое лютая ненависть было четыреста тысяч немцев а вокруг них четыре до сорок 40 раз четыреста тысяч мужиков сердцами горящими неутоленной злобой. О, много-много скопилось в этих сердцах, и удар лейтенантских стеков по лицам, шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, и спины, изполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии, выдать русской свинье, закупленной у нее свинью, 25 марок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 Только в ноябре восемнадцатого года под городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана Гетмана как бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная чаемная мужицкая реформа. Вся земля мужикам каждому по 110 чтоб никаких помещиков и духу не было, и чтобы на каждые эти сто десятин верная гербовая бумага с печатью, во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее. чтобы никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю чтобы из города привозили керосин. Ну-с, такой-то реформы обожаемый Гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть. Жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасения были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. А выучили сами же офицеры по приказанию начальства. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах, и незнанных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу в Миллионы патронов в той же земле и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цейхгауза с шинелями и попахами И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волью и судеб, ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями, Все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров, мускалей и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это вдовесочек к десяткам тысяч мужичков. О-хо-хо! Вот это было. А узник гитара. Слухи грозные, ужасные наступают на нас. Дзинь, трень, Эх, — Эх-эх, Николка! Турок, земгусар, Симон! Да не было его, не было! Так, это чепуха! Легенда! Мираж! И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре — Кого Бог захочет погубить, того он лишает разума. И проклинал Гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы. Вздор все это. Не он. Другой. Не другой. Третий. итак кончились всякие знамения, и наступили события. Второе было непустяшное как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О, нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще сто лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище. Петухи в афридийских колпаках с картавым клёкотом налетали на бронированных тефтонов и рвали из них клочья мяса вместе с бронёй. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали. И немцы, немцы попросили пощады. Следующее событие было тесно связано с этим и вытекало из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен, повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты, и как ворс их серонебесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов. В течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских монокливых окнах потухал живой свет. из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая, реденькая нищета. Вот тогда доктор низал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми твердыми чемоданами и сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом. — Немцы побеждены! — сказали гады. «Мы побеждены!» — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоим ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов-ребят на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать? Умегать не в мобегушке и гагать. Вдруг Картавия сказал неизвестно откуда-то появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Найтурс. Он был в странной форме. На голове светозарный шлем, а тело в кольчуге. И опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за наим облаком. — В раю, полковник? — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву. — В гаю, — ответил Найтур с голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах. — Как странно, как странно, — заговорил Турбин. — Я думал, что рай — это так мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы послойте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером, «Они в бригаде крестоносцев теперь господин доктор!» ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в шестнадцатом году на Виленском направлении. Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы а глаза Вахмистра совершенно сходны с глазами Найтурса, чисты, бездонны, освещены изнутри. Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку, женские глаза! Но куда ж им до глаз Вахмистра? — Как же вы, — спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин, — как же это так, в рай сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики. Верите слову, господин доктор, загудел вилончельным басом Жилин, вахмистер, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце. Прямо-таки всем эскадронам в конном строю и подошли. Гармоника опять же. Оно верно, неудобно. Там сами, извольте, знать чистота, полы церковные. — Ну? — поражался Турбин. «Ну, тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю, так и так, второй эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать». «Докладывать-то докладываю, а сам, вахмистер скромно кашлянул в кулак, думаю, а ну, думаю, как скажут-то они апостол Петр, а подите-ка вы к чертовой матери». Потому сами изволите знать, ведь это куда ж с конями? И Вахметр смущенно почесал затылок. Бабы. Говоря по секрету, кое-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу, мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пущай, пока до выяснения обстоятельств за облаками посидят. А апостол Петр хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Хлосами зырк. И вижу я, что баб-то он и увидал на повозках. Ну, известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю, полная засыпь всему эскадрону. Э, э говорит, вы что ж, с бабами и головой покачал. Так точно, говорю, но, но говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол но нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте. А? Что прикажете делать? Добродушный старикан. А ведь сами понимаете, господин доктор Эскадронов в походе без баб Эх, невозможно. И вахмистр хитро подмигнул. — Это верно, — вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза черные-черные и родинки на правой щеке матовой смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущенно крякнул, а вахмистер продолжал. — Ну, тесе, -э -э -э, сейчас это он и говорит. Доложим. Отправился, вернулся и сообщает. Ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась, но невозможно выразить. Только вышло тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Пётр, потребуется. Одначе ждали мы не более минуты. Бежу, подъезжает, вахмистр указал на молчащего и горделивого найтурса, уходящего бесследной сна в неизвестную тьму. Господин эскадронный командир Рысью на Тушинском воре. А за ним, немного погодя, неизвестный юнкерок в пешем строю. Тут Вахмистр покосился на турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора. Но не печальный, а наоборот, радостный, славный секрет. Потом оправился и продолжал. Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит, «Ну, теперь, и че, — говорит, — все. И сейчас дверь настишь, и, пожалуйте, — справа по три». «Дунька, Дунька, Дунька я, Дунька я, Дам моя!» Зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, И заиграла итальянская гармоника. «Под, под ноги!» — закричали на разные голоса взводные. «Эх, Дуня, Дуня, Дуня я, Полюби, Дуня, меня!» И замер хор вдали. С бабами... «Так и вперлись!» — ахнул Турбин. Вахмистер рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками. «Господи, боже мой, господин доктор! Место-то, место-то там, ведь видимо-невидимо. Чистота! По первому обозрению, говоря, пять корпусов еще можно поставить из запасными эскадронами. Да что пять? 10 Рядом с ними хромы, батюшки, потолков не видно. Я ей говорю, а разрешите, говорю, спросить, это для кого ж такое? Потому оригинально. Звезды красные, облака красные, в цвет наших чекчир отливают. А это, говорит апостол Петр, для большевиков, с перекопу которые. Какого перекопу, тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин. — А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В двадцатом году большевиков-то, когда брали перекоп, видимо-невидимо положили. Так стало быть, помещение к приему им приготовили. «Большевиков — Большевиков! — смутилась душа Турбина. — Путаете вы что-то, Жилин. Не может этого быть. Не пустят их туда. — Господин доктор, сам так думал, сам. Смутился и спрашиваю Господа Бога. «Бога? Ой, Жилин, не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно». «Кто же он такой?» Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица. «Убейте! Объяснить не могу. Лик осиянный, а какой, не поймешь. Бывает, взглянешь и похолодеешь». Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, думаешь, что же это такое? А, а потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну уж, а как говорит, такая радость, такая радость. И сейчас пройдет, пройдет свет голубой. Хм, да нет, не, не голубой, ваш мистер подумал, не могу знать. Верст на тысячу. И скрозь тебя. Ну, вот я и докладываю, как же так, говорю, Господи. Попыта твои говорят, что большевики в ад попадут. Ведь я, ты говорю, что ж это такое? Они в тебя не верят, а ты им, видишь, какие казармы взбодрил. Ну, не верят, спрашивает. Истинный Бог, говорю. А сам, знаете ли, боюсь, помилуйте Богу такие слова. Только гляжу, а он улыбается». Чего же, я думаю, дурак ему докладываю, когда он лучше меня знает? Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит. Ну, не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит. А поступки у вас у всех одинаковые. Сейчас друг друга за глотку... А что касается казаром, Жилин, то тут надо так понимать. Все вы у меня, Жилин, одинаковые, в поле брани в убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякой это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй. Кругло объяснил, господин доктор. а Попытай, я говорю. Тут он и рукой махнул. Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать, то есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, жилина срам, а не попы. Да говорю, уволь ты их, Господи, в вчистую, что дармоедов-то тебе кормить? Жалко, Жилин, вот в чем штука-то, говорит. Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру он застонал во сне. «Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас, в бригаде вашей?» Жилин приветно махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним вместо Жилина был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек теперь ровный, без сновидений. Да, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом по зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постуковать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видно и предшествовал ей некой корябой мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки». Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрих Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина. Вспучилась и запрыгала пузырями. Папы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек а рядом в помещении школ с выбитыми ружейными пулями-стеклами пели революционные песни. Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну, ее к дьяволу. Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое.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 Да что вы! Уверяю вас! Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами, своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного Украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедленно и секунды назвали изменником. И по делам? Ну уж это я не знаю. А затем с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 Петлюра запрыгала со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Мурзе у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему «петурра».